глава 74. Лидия Земля под ногами пружинит от сухой хвои, когда я спрыгиваю на нее, вложив руку в ладонь Тимрата. Легкое прикосновение, а у меня уже мурашки по позвоночнику. После прохладной чешуи айры и невероятного полета ноги так рады почувствовать опору, а глаза убедиться, что мы не упадем, мы уже на земле, Лететь было страшно и восхитительно одновременно. Правда, большую часть полета я провела с закрытыми глазами. И тут в голове звучит мысленный голос Айры, полный тепла и благодарности. «Я выполню свою часть договора. Я обещала тебе помочь доказать, что ты из другого мира». На душе становится и легче, и тревожнее одновременно. Она помнит про доказательства. И, судя по тону, может их достать. Я киваю, чувствуя, как сжимается желудок. Положи руку мне на голову, Лидия. Делаю это осторожно. Кончики пальцев покалывает, будто от статического электричества. А под ладонью ощущается мощь и древняя мудрость, которая хочет мне помочь. И этого одушевляет. когда на твоей стороне королевская змея, а внутри дар договариваться со змеями, невольно расправляешь плечи. А теперь закрой глаза, Лидия. Когда почувствуешь, что ладони касается твердое, хватай! Я закрываю глаза и окунаюсь в темноту и шум леса. Слышу дыхание темрата где-то позади, А потом ощущаю миг, когда что-то легкое, но ощутимое давит на кожу. Что-то плоское и гладкое. Я сжимаю пальцы и открываю глаза. На ладони лежит прозрачная, почти невесомая чешуйка, отливающая в свете луны чем-то волшебным. Она словно выточена из льда и алмаза одновременно. Эта чешуя может разрезать пространство, как дар твоей Марии. Она покажет вам твоего двойника. Сердце замирает, а потом начинает биться с бешеной силой. Вот оно, ключевое доказательство, с которым не поспоришь. Самый весомый аргумент. Я могу прямо сейчас, здесь, у этого пня, развернуть портал? и показать ему свой мир, квартиру и ее воровку в нем. Это доказательство, о котором я могла только мечтать. Спасибо, Айра. Мысленно благодарю змею, крепко сжимая драгоценный осколок в кулаке. Он почти жжет ладонь своей важностью. Оборачиваясь к Темрату и вижу, что он не сводит с меня глаз. В них я замечаю решимость, остатки бури и что-то новое, твердое. Он только что ради меня бросил вызов своей паранойи, назвал невестой перед стражей и спас. И решение, как поступить с чешуёй, приходит мгновенно, ясное и острое, как лезвие. Я не воспользуюсь ей сейчас. Я хочу... чтобы Тимрад принял осознанное решение. Не под давлением стражи, не под страхом смерти и перед выбором потерять меня или поверить. Если я покажу ему правду сейчас, недосказанность всегда будет висеть между нами. Он поверит не настоящий мне, не своему сердцу, а артефакту, волшебной чешуе королевской змеи. И каждый раз, когда в наших голосах зазвучат нотки недоверия, мы будем возвращаться сюда, к этому моменту и мысли. А поверил бы он мне, если бы не эта чешуя? Нет, я не хочу такой основы. Не хочу таить в себе эту горечь и думать, а что если? Я хочу, чтобы он поверил мне не благодаря магии, а через мои поступки, через факты, кто я есть здесь и сейчас. Я хочу, чтобы его вера родилась из того, что уже произошло, из наших моментов вместе, пережитых дней, разговоров по душам. Пусть этот осколок пространства будет не причиной его веры, а ее кульминацией, наградой за то, что он научится доверять сердцу, моему и своему. Конечно, если он сдаст этот тест. Я чувствую его взгляд на себе. Тимрад явно не заведет разговор первым. А я хочу, чтобы он начал. Чтобы он расспросил, захотел все прояснить, объяснить, проговорить. Я смотрю на него, на этого могучего генерала, который хмурится так, словно ему нужно провести бой на неизведанной местности в тумане. с неизвестными силами противника. А я все жду, когда он увидит не воровку, не подозреваемую, а просто меня. И когда он, наконец, протягивает руку к моему лицу с неумелой нежностью, я решаю дать ему шанс, подтолкнуть словами. Улыбка рождается сама собой, искренняя, пронзающая. Он говорит о красоте, но я слышу что-то другое. Желание идти мне навстречу. «Тимрад, я вообще-то не этого жду». Говорю я, и он застывает. Смотрит на меня так же, как первый раз смотрел на смену пеленок Мари. Он не привык говорить. «А мне нужны слова. Хочу понять, что у него на душе. Хочу удостовериться, что его в один момент не переклинит, и он не принесет очередной артефакт, чтобы потом запереть меня в тюрьму». Я вспоминаю слова, которые сказала Айра, уползая с детёнышем. Если шагнешь в портал, поменяешься с двойником местами, так что можешь использовать чешуйку как запасной план побега. Эта возможность уйти в свой мир придает мне сил. Я здесь не в безвыходном положении. Я сама могу сделать выбор — остаться мне или вернуться. Мне нужны от Тимрата слова, признания, не поступок под давлением обстоятельств, а осознанное, вслух произнесённое «я верю тебе», чтобы стереть ту горечь, что осталась от таверны, от камня истины, от его мгновенной веры в магию, а не в мои слова. «Ничего не хочешь сказать?» Бросаю ему вызов. Пусть этот ураганный ветер сдует, наконец, все его сомнения. Я настроена серьезно и хочу это показать. А он все еще молчит, и только глаза горят бешеным вихрем чувств. Неожиданно Тимрад обхватывает моё лицо своими большими ладонями и целует меня. И в этом поцелуе проявляется вся его буйная, необузданная натура. Его способ — решать проблемы действием, а не словами.